«У меня возникли проблемы», — сообщила Акулова, не успели опера переступить порог ее кабинета. «Что случилось?» — встревожился Антон. «У вас неприятности из-за наших действий?» «Да нет», — усмехнулась она. «До этого еще рановато. Уверена, что они меня ожидают, но позже. И вы к тому времени, надеюсь, уже отбудете по месту службы». Шейну сразу понравилась эта эффектная женщина. Она была не в его вкусе так как оперативник предпочитал знойных брюнеток. Однако в остальном Светлана Акулова являла собой идеал женщины, служащей в органах. В отличие от большинства из них, она не была мужеподобной. Хорошо одевалась и следила за фигурой. Несмотря на внешнюю хрупкость, Акулова обладала сильным характером и казалась гораздо жестче сурковой, которой как-то удавалось балансировать на грани женственности и строгости. «Тогда в чем дело?» Осторожно поинтересовался Дамир. Начнем с убийства Демидовой. Выяснилось, что следователь по ее делу уволен по отрицательным мотивам. Неужели из-за того самого дела? Трудно сказать. Его вышибли через полгода после случившегося. А что за отрицательные мотивы? Вы же понимаете, что это почти невозможно узнать. Но то, что ему не позволили уйти по собственному желанию, о многом говорит». «Скорее всего, причины были веские». «Или кто-то просто решил его убрать», — пробормотал Антон. «Нет, вы не понимаете», — возразила Акулова. «Думаете, типа честный следак кого-то не устраивал и его того?» «Так вот, это не про Виталия Горохова. Я навела справки. Он звезд с неба не хватал. Брал на лапу и третировал молодых оперативников. Они Горохова терпеть не могли». Поэтому, скорее всего, кто-то из них его и сдал. «Где он сейчас обретается?» — поинтересовался Антон. «Бог его знает. Что, пропал?» «Ну почему пропал?» «Уехал из города. Поработал какое-то время в службе безопасности банка. Поговаривали, что он помогал его владельцу проворачивать какие-то делишки. Но, насколько я поняла, доказать ничего не удалось. Потом устроился в логистическую компанию каким-то начальником». «Ну, а после отбыл его свояси». «Значит, побеседовать с ним не удастся», — расстроился Дамир. «Нет, но я разыскала опера, которая работал с Гороховым пару лет. Что занимательно, он перешел в Главное управление МВД, в отдел собственной безопасности». «Ого!» «И случилось это, аккурат после того, как зависло дело Демидовой. Поэтому я считаю, вам лучше встретиться с ним». Не знаю, захочет ли он разговаривать. Мы попробуем его убедить. Перебил собеседницу Антон. Спасибо за наводку. Всегда, пожалуйста. Теперь окременец. Это все-таки самоубийство. Уголовное дело не заводили. Мне удалось добыть рапорт дознавателя и экспертный отчет. И вот там-то я обнаружила кое-какие нестыковки. Типа, вы серьезно верите, что можно умереть из-за феновой ванной? Но если, допустим, с сердцем не все в порядке. Даже в этом случае. Видите ли, как у вас обстояли дела с физикой в школе? Не фонтан, честно признался Шейн. А что? Дело в том, что вода диэлектрик, а это означает, что она не проводит электричество. Закончил за Акулову Ахметов. Правильно. Серчишка укременец, если верить отчету патолога и Анатома, действительно было слабоватое. «Но не настолько. Тогда что же, по-вашему, произошло?» «Я могу только предполагать», — пожала плечами Акулова. «В отчете судмедэксперта меня кое-что смутило. Нечто, на что не обратили внимания, поспешив списать все на несчастный случай». «И что же это?» «В воде, куда упал фен, оказалось повышенное содержание карбонатов магния и кальция. А соли увеличивают электропроводность воды». Снова перебил Дамир. То есть, если бы не этот факт, кременец, скорее всего, выжила бы? Опять же, невозможно сказать наверняка. Мы можем лишь догадываться, но все возможно. Я консультировалась со специалистом. Все дело в том, что электрический ток течет по пути наименьшего сопротивления. Провода внутри фена хорошо проводят ток. А вот вода очень плохо. Человеческая кожа еще хуже проводит электричество. Поэтому даже электроны, которые попадают в воду из проводов и контактов внутри фена, не способны навредить человеку. Электричество уходит через сливное отверстие, которое обычно заземлено. Однако при добавлении в воду соли для ван ее проводимость существенно увеличивается, и тогда возникают риски для жизни. Так что, принимая во внимание состояние здоровья кременец, то есть это могло быть и убийство, проговорил Антон, обменявшись быстрым взглядом с Дамиром. Акулова пожала плечами. «Моё дело сообщить вам все, что удалось узнать. А ваше? Копать глубже», — сказала она. «Да, еще одно. В деле Кременец, которая так и не получила статуса уголовного, есть протоколы допросов в её соседей и список их имён. Странно то, что в списке есть имя женщины, допрос которой по какой-то причине не проводился». Дарья Ростоцкая. «Действительно интересно», — согласился Дамир. «Точно не проводился или...» «Или был изъят из дела с целью не подвергать сомнению версию о несчастном случае», закончила за него Акулова. «Если хотите мой совет, найдите эту Ростоцкую. В деле нет точного адреса. Но она жила в том же доме, что и Кременец. Скорее всего, даже на одной лестничной площадке. Хочу вас кое о чем попросить». Когда совсем разберетесь, придите ко мне и расскажите, что удалось узнать, прежде чем отбудете в Питер. Договорились? Страсть как интересно. Что же там на самом деле произошло?